Издательство «Эксмо» представляет. Лора Кейли. Колокол. Глава первая. «Впервые я услышал его, когда мне было лет шесть. Я смотрел в отгрохотавшее небо и через него или от него услышал этот звон». Он был так мягок и тих, что я едва его различал, но с каждым днем, с каждым месяцем он становился все громче. Он звучал почти рядом, а вскоре мы слились воедино, и не было дня, чтобы я не слышал его. Этот звон уже не успокаивал, как раньше. Он разрывал на части мое тело, мою голову, меня в моей голове. Жизнь стала болью, боль была невыносимой. Она сковывала и терзала, с каждым днем убивая меня. Этот колокол в голове — мое неизлечимое проклятие. С ним я встречаю рассвет и провожу каждый вечер. От него не убежишь, его не обезвредишь, с ним можно только научиться жить. Вечером должна зайти Маргарет. Она привезет очередное лекарство, в нем не будет толка, но я скажу, что слегка полегчало, она улыбнется, а потом поймет, что я вру. Маргарет отведет меня в ванную комнату, усадит в чугунное корыто и начнет поливать мою голову горячей водой, а я, стиснув зубы, попытаюсь не кричать, чтобы не пугать ее. Вскоре все закончится. Меня будет знобить еще около часа, а после я опять стану собой. До следующего утра. Так и проходит моя жизнь, в которой все очерчено от боли до боли. Все уходит от нее и приходит к ней же. Впрочем, как и у каждого, впрочем, чем я не каждый. Месяц назад Маргарет решила, что море излечит меня. «Море всех лечит», — говорила она. «Я увезу тебя в Сен-Мало, там невероятная красота». Я не помню, как мы познакомились. Я вообще мало что помню. С каждым годом все меньше. Очередной доктор, на которого я сменил предыдущего, сказал, что из-за моей мигрени отмирает мой мозг. Не весь, только некоторые его участки. Тем временем другие его части активируются еще сильнее, так что я могу не переживать. «Вы только не переживайте», — повторил он, глядя в мою карту, «но, по-видимому, вы стали терять память. Я выпишу вам лекарства». Все мои лекарства в ящиках аптекарского стола. Не помню, откуда у меня этот стол. По-моему, квартиру я снял уже с ним. Здесь было все, что только могла придумать медицина. Таблетки, разгоняющие кровь, таблетки, успокаивающие нервы, таблетки, разгоняющие нервы и успокаивающие боль. Ничего не помогало. Я посмотрел на часы, без 5-6. Боль никогда не опаздывала, она, как смерть, приходила секунда в секунду. Когда я сказал врачу, что эта колокольная мигрень накатывает на меня два раза в сутки, утром и вечером ровно в шесть, тот посмотрел на меня как на психа и выписал успокоительное. Вот, это поможет вам успокоиться, сказал он, отдавая рецепт. Но я и так был спокоен. Я вообще не подавал никаких признаков беспокойства, как было указано в длинной инструкции. Она как и таблетки, отправилась в мусор. «Что за дрянь тебе выписали?» спросила Маргарет, когда увидела нетронутую упаковку в ведре. «Они же знают, что ты не псих. Тебе нужно сменить врача». Я сказал, что в городе уже не осталось докторов. «Мы уезжаем из этой дыры. Собирай вещи», сказала она. Боль опять подступала, и я уже хуже слышал ее голос. Маргарет расхаживала по квартире, собирая мой чемодан. «Тебе нужна эта шляпа?» Спросила она, вертя в руке походную Панаму. «Я купил ее, когда один из докторов, исписав несколько листов моей больничной карты, посоветовал мне чаще гулять в лесу. Свежий воздух – это кислород, а у вас внутричерепное давление, молодой человек. Нельзя сидеть в четырех стенах. Нехватка воздуха, удушья, мигрень. А что дальше? Он смотрел на меня так, будто это я должен был ответить, что дальше. А дальше проблемы с памятью». Вот тут он как в воду глядел. Тогда я купил походный костюм и вот эту панаму. Гуляйте по лесу, слушайте птиц, потеряйте счет времени. Вы ждете свою мигрень к определенному часу, это уже психическое. Неудивительно, что она приходит. Вам нужно выйти в лес и забыть, который час. Было ровно 6 вечера, когда я свалился у ели, слушая, как дятел стучал своим клювом о древесный ствол. Земля тогда была ужасно холодная, она промерзала весь день, будто специально ожидая, когда я зароюсь в нее головой. Я уперся горячим теменем в торчащие из-под земли высокие корни, тогда-то я и потерял счет времени. Сознание я тоже потерял. Пришел в себя через час, муравьи кусали шею. Маргарет упаковывает чемоданы, я слышу колокол. Вижу Маргарет, она что-то говорит. В такие моменты она будто другая, моя Маргарет. Ее лицо, глаза, все ее, только она словно другая. Снимает с меня одежду, я шаркую по холодному полу, спотыкаюсь о высокий порог, залезаю в ванну, она ругает себя, что упустила время, включает кран. Холодная вода, меня знабит. ждем, когда нагреется котел. Горячая, почти кипяток. Маргарет массирует мне голову своими длинными сильными пальцами, забирается ко мне, садится сзади так, чтобы я мог облокотиться на нее, обнимает ногами, я вцепляюсь ей в ногу, слышу, как она сдерживает крик «Завтра там будет синяк!» «Прости меня, Маргарет!» Она укладывает меня в постель, укрывает ватным одеялом и ложится рядом. В ванной еще не выключен кран, Маргарет слышит, как льется вода, но не встает с постели. Я знаю, что она плачет, и сделать ничего не могу. Ночь, как всегда, спокойна, ночью не слышно звона, вот бы не просыпаться вообще. «Тебе нужно отдохнуть», — произносит Маргарет, — «завтра тяжелый день». «Мы и правда едем в Сен-Мало?» «Правда. До порта два часа на автобусе, а потом еще...» Она что-то говорит, я закрываю глаза, слышу колокол. Утро!